Глава 42. Клео. Остров был построен из сердец, костей и крови. Смерть лежала в самой его основе, начиная с дуэли, в которой погиб Кронен Малвер, заканчивая потерянными с тех пор жизнями. Уже три дня после того, как Джунипер был найден мертвым, Айсла оставалась в зеркальном дворце, понимая, что она следующая. Клео пока не нанесла решающий удар, но ее влияние ощущалось повсюду. Она перехватила записку Айслы или каким-то образом про нее прознала. Безопасного способа связи не осталось. И кровавое послание было предельно ясным. Лунянка еще не добралась до Айслы, но рано или поздно это случится. Иногда глубокой ночью или ранним утром Айсла выскальзывала из дворца и бегала, В последнее время только это занятие помогало ей очистить голову от бесконечного парада образов ее умирающего народа. С каждым днем она заходила все дальше, рискуя забраться слишком глубоко в жестокий лес. К утесу. Даже к окраинам замковых земель. По крайней мере, так Айсла хоть что-то чувствовала. Она казалась себе бесполезной, ведь ничего не делала для победы. Но с чего начать? Ора намеренно не раскрыл ей оставшиеся места, где тьма встречается со светом на острове Луны. Отправиться на поиски самостоятельно Айсла не могла, даже если бы знала, где они. Ора и Клео уже наверняка все проверили. А значит, заполучили сердце или близки к этому? Вина тяжелым грузом давила на плечи, копилась, отягощая каждый шаг. Айсла подвела свой народ подвела своих опекунж, И она подвела Джунипера. Именно из-за нее Клео убила трактирщика. Из-за знания, которым он собирался поделиться. То есть его подсказка была важной. Джунипер не мог погибнуть зря. И, пробегая между деревьями, Айсла ощутила проблеск надежды. «Если бы Клео и Ора уже нашли сердце...» Правительница лунианцев не стала бы утруждаться таким вредительством Айсли. Что-то пошло не так, а значит, еще есть шанс все исправить. Остров, словно кусок сдобы, день за днем осыпался в море. Но в сумерках он по-прежнему был очень красив. Солнце казалось желтком, что стекал по небу, роняя золотые, оранжевые, алые мазки будто отчаянно желал оставить след. Облака напоминали вымоченную в розовой краске вату. Айсла наблюдала за закатом со скалы, упираясь ладонями в колени, тяжело дыша. Она пробегала больше часа. Корни волос вымокли от пота, дневная жара напоминала о новоземье диких. Соленый ветер откинул ей косу за спину и утих, отчего выбившиеся пряди тут же прилипли к коже. На Айсле была одежда, которую портной сшил ей в первую неделю на острове. Наряд, предназначенный для бега и драк. Ткань была тонкая, но обеспечивала защиту от непогоды. Айсла намеревалась надеть эти вещи для поиска сердца. Вместе. Когда последние лучи солнца неохотно скрылись за горизонтом, она уселась на землю. Пальцы вцепились в траву, и Айсла ощутила ее — Силу, что струилась в почве, хоть и более слабую, чем раньше. Силу, которой у нее не было возможности воспользоваться. «Мама», — обратилась Айсла к надвигающейся темноте, — «я тебя не виню». Иногда Дикая с ней разговаривала. Она не знала свою мать. Ее убил отец Айсла в день, когда та появилась на свет, а потом вонзил нож в себя самого. Они оба пали жертвами проклятия диких. Мать отказалась убить возлюбленного, но злые чары требовали крови. А их дочь родилась без способностей. «Я тоже не смогла», — тихо произнесла она. Айсла иногда об этом думала. О невозможном выборе — убить возлюбленного или умереть. Раньше все казалось очевидным — Теперь она не знала, сумеет ли уничтожить того, кого любит. Может, это делало ее смертной? Может, это делало ее слабой? Нет, не слабой. Такая бы не зашла настолько далеко в турнире без сил. Я тебя понимаю и не виню, и... Голос на мгновение сорвался. Жаль, что я так тебя и не узнала. Когда Айсла вернулась под сень леса, С неба за ней, словно широко распахнутый глаз, следила луна. Айсла пробиралась сквозь тени по кромке леса, глядя сквозь темноту на главный замок. Она скучала по своей комнате в нем, по своей тайне и безопасности, которую та дарила. Айсла уже собиралась нырнуть глубь леса, как вдруг увидела ее. «Клео!» Первым порывом было застыть неподвижно в выхвате в кинжал. Однако лунянка ее не заметила. Она была слишком далеко. И пока Айсла наблюдала, как Клео в белой накидке скользит сквозь мрак, ее страх померк. Селеста права. Айсла хандрила слишком долго. Вскоре все равно придется выйти из укрытия на Кормель. 24-часовое празднование, которое состоится на 75-й день. Присутствие обязательно, если Айсла, конечно, не желает официально выйти из игры. Она не могла себе это позволить. Не при том состоянии, в котором пребывал ее народ. И там Айсле предстояло столкнуться с Клео. Отчасти она задавалась вопросом, не тогда ли Ора с Лунианкой планировали ее прикончить. Для пущего эффекта на глазах у всех гостей-островитян. От одной мысли сердце бешено заколотилось. Айсла больше ни дня не собиралась жить в страхе. Если ей суждено умереть, то она встретит судьбу лицом к лицу. Лоб стал липким от пота. Айсла двинулась во тьму вслед за правительницей лунианцев. Быть может, та приведет прямиком к сердцу. Клео скользила по главному острову, белые одежды сияли в ярком свете луны. Правительница на мгновение остановилась, расправила плечи, запрокинула голову, купаясь в нем. Говаривали, что с тех пор, как были наложены проклятия, лунеанцы стали сильнейшим народом. В отличие от целлерианцев и сумрачных, они по-прежнему могли добраться к своему источнику силы. И в отличие от стеллерианцев, Многие из их народа были древними. Таких проклятие затрагивало в меньшей степени. Да, за годы тысячи лунианцев погибли в море, но выжившие не так ослаблены. Нутро вдруг скрутило. Айсла изумилась тому, как не догадалась раньше. Наверняка это Клео наложила проклятие. Вот что пытался сказать Джунипер. Вот почему Лунианка его убила. Неужели она создала проклятие и обрекла в том числе собственный народ, чтобы отвести подозрение? Проклятие, которое ни в малейшей степени ее не ослабит. Она ведь ничуть не страдала. Клео была все так же сильна, как прежде. Если это все правда, Клео явно не захочет, чтобы проклятие сняли. Знал ли Ора? Не потому ли они до сих пор не завладели сердцем? Не стремится ли Клео ему помешать? Айсла дышала слишком часто. Клео ведь опасно, смертоносно. Однако Айсла не развернулась, не бросилась обратно в замок, к гриму или к Селесте. Она проследовала за Клео к мосту острова Луны. Его впервые не охраняли. Видимо, правительница лунианцев сняла стражу после того, как они с Ора стали парой. Почему? Времени удивляться не осталось. Айсла посчитала это хорошим знаком. Она подождала несколько минут, пока Клео не скрылась из виду. А потом тоже пересекла мост. Клео удалялась от своего дворца. Айсла кралась за ней по тому же лесу, где они с Ора побывали две недели назад. Куда же Лунианка направлялась? Белое платье мягко развивалось над травой. Его не пятнала грязь, не вымачивали извилистые ручьи. Когда Клео миновала в воду, та и вовсе поворачивала течение в ее сторону, будто взывая. Одежда Айслы почти не пропускала холод. Нос и щеки, конечно, пощипывало, но в груди было тепло. Ботинки защищали от мороза. Клео ступала легко. Снег ее ничуть не тревожил. Может, он тоже питал правительницу силой, как луна. Вдруг Клео остановилась, и Айсла замерла, а потом нырнула обратно под покров леса. Правительница лунианцев встала перед горой, покрытой льдом, словно броней. Клео подняла руки над головой, растопырив пальцы, и снова опустила с грацией упавшей с неба снежинки. Лёд мгновенно начал таять, соскальзывая вниз пластами, что ударялись о землю, и снова затвердевали. Айсла сощурилась, вглядываясь в темноту. Что Клео делала? Нужно было подобраться поближе. Айсла шагнула вперед, ступив одной ногой за пределы леса. Лёд продолжал падать, открывая дыру, похожую на портал. Или потайной ход. Неужели здесь они должны встретиться с Ора? Или Клео хранила тут сердце? Или вообще нечто иное? Айсла сделала еще шаг, и воздух взрезала пронзительным визгом. Между деревьями пронеслась та самая темно-синяя птица, целясь прямиком в голову Айсле. Та пригнулась как раз вовремя, Но тварь развернулась, яростно щелкая клювом, а потом снова громко крикнула. Это был сигнал тревоги, — запоздало сообразила Айсла. Птица шпионила для Клео и предупредила хозяйку, что за ней следят. Айсла осмелилась поднять глаза. Правительница лунианцев успела повернуться. Их взгляды встретились. Вспыхнула кристально-голубым, и Айслу подбросила вверх плотным столпом воды. Из легких выбила воздух. Клео отшвырнула ее к покрытой инеем горе, и Айсла вскрикнула. Позвоночник будто раскололся на части. Боль потрясала, ослепляла, и Айсла снова взвизгнула, когда ударившая ее вода с потрескиванием превратилась в лед. Клео шагнула к ней, и на ее лице отразилось удивление. «Должна признать, — произнесла Лунианка, — что твоя глупость впечатляет. Бессильная и последовала за мной на мой собственный остров». Клево ее прикончит, как убила Джунипера. Айсла забилась в оковах льда. Но они с тем же успехом могли быть железными. О. «Ночь становится холоднее, а лед крепче», — промурлыкала Клео. «А теперь скажи ко мне, Дикая, зачем ты пошла за мной сюда?» Айсла должна была действовать хитро, отвлекать Клео разговором как можно дольше и молиться, чтобы хватило времени придумать план. «Я знаю», — бросила Айсла, и голос прозвучал низко, надломленно. Она судорожно вдохнула. В промежутке позвонков, словно кинжалы, вонзилась боль. «Я знаю, почему ты убила Джунипера!» Во взгляде Клео мелькнуло любопытство. Она приблизилась еще на шаг, покачала головой, и белые волосы заблестели на лунном свету. «Ты дура!» «Дура!» Слово было подобно старому знакомому или, может, врагу, что приветственно взмахнул рукой. Пусть Айсла и совершала глупости, дурой она не была. Но храбрости тебе не занимать, раз без сил явилась на турнир. Клео вскинула бровь. А кожаные перчатки, чтобы проникать в защищенные комнаты наших замков. Изобретательно. Она поджала губы. «Давай посмотрим, хватит ли тебе ума выпутаться из этой передряги». Лунянка щелкнула пальцами, и лед стал крепче, толще. Гнев согревал Айслу изнутри, но его не хватало, и она цепенела от холода. Когда Дикая зашептала, собственные губы показались ей парой льдинок. «Ты боишься», — проговорила Айсла. «Потому что я знаю, знаю, это ты сотворила проклятие!» Она снова забилась во льду, яростно, неистово, но все тщетно. «А если и дура сумела догадаться, то любой сможет!» Клео подняла руку, и лед пополз от ключиц Айслы к самой шее, обнял, словно хрустальное колье. Айсла охнула. Каждый вдох стал морозным. «Ты сама не понимаешь, что делаешь, Дикая!» — произнесла Клео. Но даже если бы понимала, она улыбнулась. «Мертвецы не болтают и уж точно не снимают проклятие, верно?» И Лунианка, ухмыльнувшись, скрылась в ледяном проходе. «Когда умираешь, время течет по-другому». Вдруг осознала Айсла. Секунды тянутся километрами, минуты бесконечными завываниями ветра. Может, прошли целые часы, а может, всего один. Но вскоре она перестала ощущать боль, что вгрызалась в спину сотней ножей. Дикую сковал лед, даже то скудное тепло, которое помогало накопить одежды. Айсла вспомнила, как впервые перенеслась на остров Луны, как его возненавидела. Снег, лед, мерзлота вокруг казались красивыми, но бесконечно жалили, словно сотни комаров по всему телу. Айсла пробыла там считанные минуты, но этого хватило, чтобы полная Луна целиком поглотила корабль. Айсла никогда и не думала, что причиной ее смерти станет нечто столь простое и естественное, как холод. Проклятие или клинок в сердце — вполне, но не холод. Сначала Айсли стало грустно, затем страшно. А потом Дикая снова разозлилась. Клео права. Айсла дура. Она отправилась следить за правительницей лунианцев безо всякого плана, так отчаянно желая получить ответы и завладеть сердцем, и свершить месть. Айсла забрала все слова, обращенные к матери, обратно, стянула их с неба, сплетая молитвы. Будь у нее силы, Дикая, возможно, сумела бы шевельнуть пальцем и дотянуться до скалы под льдом, или до дерева, или призвать зверя, который помог бы ей освободиться. Нет. «Я все-таки тебя виню», — произнесла Айсла мысленно. «Если я умру, это твоя вина». «Что за дикая позволяет себе влюбиться, зная цену?» Ей стало интересно, как бы мать сейчас выглядела. «Как я, наверное, только более взрослая», — решила Айсла. Правители, дав жизнь отпрыску, начинали стареть быстрее, становились все старше и старше по мере того, как увеличивался их род. Каждой семье причиталось ограниченное количество силы. С появлением проклятий остров и народы ослабели, но в каком-то смысле некоторые, утратив родных, становились сильнее. У Айслы не было семьи, и все же она слаба. Одинока. Нет, не одинока. Кулон. Грим говорил, что в любое время, когда он ей понадобится, Она должна прикоснуться к кулону. Он мог ее спасти. Но руки застыли, скованные льдом. Слишком далеко. Никак не высвободить. А вот подбородок. Может, вышло бы дотянуться им до цепочки? Из горла вырвался звук и отразился эхом от гор. Жилы у основания шеи свело болью. Айсла наклонила голову как можно ниже и в висках застучала. Вот только лед Клео поднялся по шее слишком высоко. Ничего не вышло. Айсла бессильно повисла, приложившись затылком о склон горы, и почти не ощутила боли. Даже если бы как-то удалось прикоснуться к кулону, Грим не мог выйти ночью, вдруг сообразила Айсла. Он добрался бы до неё лишь утром. А к утру она уже будет мертва.